Вольно, говорит солдат. В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы их входим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок. Солдату дают маленькое Оскино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем по Кавказским горам. Гимназист гулялся. Он кричал «Долой царя!» Красный флаг махался. В гостиной замечательно пахнет смазанными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку. А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает. А вы отгадайте, есть ли кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборит, отгадайте. — Не знаю, — говорит солдат. — Ну, скажи, кто? — И я не знаю, — говорит Ося. И папа не знает, и дядя никто. О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом за слона. Аннушка назло за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь Марсельезу. Аннушка спохватывается, что уже поздно, и нам пора спать. — Вольно, — говорит солдат, — и мы идем спать.